Глава пятая. Ты почувствовал астрал прошлого мира? Удивилась Мия, когда я вышел из комы и рассказал ей, что произошло. Да, кивнул я. Отпечатки тех, кто достиг вершины. Архангелов, ангелов и святых. Я чувствовал их. Мия сидела и хлопала глазами. Ты почти дотянулся до параллельного мира, пробормотала она. «Это удивительно!» «Да, не стал я с ней спорить. Удивительно. Мы посидели, помолчали». «А что у тебя со слиянием чар получилось?» «Сейчас посмотрю». Я вошел в состояние астральной медитации и проверил астральную доску. Она сильно выросла, но продолжала увеличиваться. Попробовал соединить поглощение жизни и искажение реальности. Не получилось. Но прогресс очень даже заметен. Если раньше я мог соединить около 1% двух чар, то теперь 10-12%. Учитывая, что речь идет о будущей чаре Архимага, прогресс удивительный. Ладно, я поднялся и потянулся. Пока не буду ничего делать. Когда ядро достигнет тринадцатой ступени, еще раз попробую астральную кому. Закончив с тренировкой, я вернулся в Академию и сходил на вечернюю лекцию. После нее встретился с Фионой Лермонтовой и отдал ей новое пространственное кольцо, пусть обрадует клан. На следующее утро мне позвонила Алиса. После приветствия она бодро сказала. С нами связался клан Гвоздевых, предложил очень выгодный контракт. Понадобится твое участие, ты сможешь прилететь в город Двинских на днях. Ого, быстро церковники подсуетились. Я думал, еще недельку будут обсуждать. Да, конечно, ответил я. Что за контракт? Я тебе отправлю детали на почту. Если кратко, нас просят построить новый клановый квартал для какого-то небольшого клана. Разумеется, требуется установить магическую защиту и создать подходящую для клана элементальную среду. Если мы справимся, выйдем на совершенно другой уровень». «О, это круто!» — удивился я. Церковь угадала с приманкой, я бы не пропустил такой контракт. Грейк Констракшн» весьма известен в Архангельском княжестве, но строит он только для обычных людей. Небоскребы, стадионы, торговые центры — это, конечно, большие деньги, но лишь магические строения могут поднять корпорацию клана на следующий уровень, и клановый квартал мага это мощный трамплин. Мы с Алисой еще немного поболтали, она была очень воодушевлена и буквально лучилась энтузиазмом. «Быстро, не!» — прокомментировал я, закончив разговор. «Насколько я поняла, им очень не понравилось, что нейтралы получили Рому», — ответила Мия. «У него очень мощное благословение, и он, вполне возможно, станет преемником старшего иерарха». «Так просто», — удивился я. «Церковников не насторожило его прошлое». Лилит смогла создать ему очень правдоподобную историю. «Можешь отправить мне информацию?» «Интересно стало». Да. «Конечно!» На утреннее занятие я решил не идти. Сперва почитал то, что отправила Мия, Лилит и правда постаралась. Она нашла подходящий род мага, который был недавно почти весь уничтожен нападением зомби. Этот род известен тем, что его далекий предок когда-то давно был иерархом церкви богознаний. В общем, если не вдаваться в детали то Рома Ломоносов стал Ромой Стальниковым, последним представителем своего рода, который был превращен в зомби, но потом исцелен хранителем тайн. Настоящий Рома Стальников пошел в армию во время нападения зомби, но был убит. лилиты Ники даже не пришлось особо стараться. Добавить еще одного солдата в спицах исцеленных в зомби оказалось довольно просто. И его неожиданно возникший талант тоже легко объяснить изменением элементального баланса. По легенде, у Ромы появился элемент созидания. И комар носа не подточит, лилит сработала очень аккуратно. Закончив читать, я перешел к изучению карт. Меня интересовала определенная мертвая земля, куда со всех сторон стекались потоки зомби. Рано или поздно оттуда вырвется настоящая орда, и тогда помощь профессора явно не будет лишней. «Сколько у тебя сейчас камней душ?» — спросила Мия. «Мало. Я поморщился. Всего восемь. Этого не хватит ни на что более-менее крупное». «Скоро Ломоносовы отдадут вторую часть камней душ еще двадцать штук». Четыре ты потратишь на эликсиры развития ядра, а остальные шестнадцать будут твоими. Как скоро, кстати? Через 2-3 дня. Отлично. Я продолжил рассматривать карты. Армия еще не использовала мою портальную жемчужину? Пока нет. Одноразовые артефакты, способные открыть портал в стан врага, это мощный козырь. Но, видимо, армейцы берегут его на крайний случай или готовят операцию с использованием портальных жемчужин. Не знаю. Портальные монеты тоже не использовали, добавила Мия. Справляются пока без них. Я кивнул. Следующие минут тридцать я продолжал изучать сведения с фронта, а затем переключился на разработку плана по воровству солнца. Эх. «Звучит громко, конечно. На самом же деле, мне нужно всего лишь погрузить столицу в темноту на несколько минут. Этого должно хватить». «Гранд-маги не смогут уничтожить твою магию?» — спросила Мия. Она тоже участвовала в разработке плана. «Нет, только если не атакуют мои артефакты. Но для этого их сперва надо найти». Чтобы реализовать план, нужно создать аж 99 артефактов. Но из них лишь 9 представляют сложность, остальные сможет создать Рома. Он уже получил задание и схему, но пока не приступил к заказу. Впрочем, мы никуда не торопимся. Оставшиеся 9 артефактов — основа плана. Но для их создания требуются камни меток, которых у меня нет. Камни темноты. Для начала мне нужно будет создать новую партию браслета удара, а лилит даст их подходящему кандидату с меткой души под названием Темнота. Несильная способность, которая погружает в темноту определенный участок пространства вокруг мага. Новые партии браслета удара я собирался заняться в ближайшем будущем. Придется создать новый регулятор, а это дополнительные камни душ. Но ничего не поделаешь. Лилит уже недели две не забывает напоминать, что надо бы новые браслеты сделать. Правда, с активностью Гоголи это может быть опасно, но рано или поздно они должны успокоиться. Следующие пару дней я провел в привычном ритме. Из важного, наконец-то занялся браслетами Дара. Рома тоже приступил к созданию моих артефактов и уже сделал 10 штук. Лилит получила браслеты и начала их распространять, но в этот раз каждый артефакт она меняла на ресурсы, иногда требуя камни-душ. Поэтому не прошло много времени, как все затраты на браслеты Дара окупились. Наступил день, когда мне нужно лететь в Двинский. И я был не один, со мной отправились два магистра в качестве охраны. Я, если честно, думал, что Академиум не станет защищать меня за пределами учебного заведения. Но я ошибся. «Зато теперь понятно, что церковники не зря столько людей выделили для твоего захвата», — заметила Мия. Я сидел в машине и хмуро смотрел в окно. Рядом сидит мелкий старик Анатолий Кудатов, а на переднем сиденье другой магистр, сорокалетний Август Миллер который только год назад взял новый ранг. «Представь, если зомби тоже узнают о твоем отъезде и решат атаковать», — хихикнула Мия. Я поморщился. они ведь и правда могут. Хотя нет, вряд ли. Думаю, зомбакам и удара по Академиуму хватило, чтобы отомстить. Но кто их там знает?» Главная проблема в том, что из-за двух сопровождающих придется менять планы. Я собирался сам захватить тех, кто на меня нападет. Особенно меня интересуют иерархии, каждая из которых магистр-артефактор. Мия уже знала, что из троих, у двух в числе основных есть элемент огня, у третьего элемент металла, он тоже очень неплохо сочетается с артефакторикой. Я собирался украсть элемент огня у двух магистров, чтобы подправить свой элементальный баланс и довести талант до высшего уровня. Но теперь придется пересматривать планы. Вскоре мы приехали в аэропорт, а оттуда отправились с самолетом в Архангельское княжество. «Про твоих сопровождающих узнали», — доложила Мия. «Они хотят усыпить вас троих». Есть у них один одноразовый артефакт, который даже магистров заставляет крепко заснуть. Словами немного воодушевили меня. Будет отлично, если церковники справятся. Когда ты заснешь, тебя вытащат на улицу, и там с помощью специального артефакта откроют портал в соседний город. Уже оттуда доставят в столицу. Главное для меня, что я успею заключить договор. Самолет прилетает в 8 утра, и меня уже будет ждать Алиса. Кстати, интересно будет посмотреть на ее лицо, когда я представлю ей своих защитников. Хе-хе. Алиса была ошарашена. «Они правда магистры?» — шепнула она мне, когда мы выходили из аэропорта. Два профессора шли позади. «Да», — кивнул я, — «самое настоящее». Удивление Алисы я понимал. На все Архангельское княжество магистров не больше сотни. Скорее всего, она, она их видела-то всего несколько раз. Алиса не училась в столице, да и вообще редко там бывала. А когда состояла в отряде Сигма, максимум с грандмастерами имела дело. Да и то вряд ли. Клан Грейк слишком мелкий, чтобы конфликтовать с грандмастерами. Кстати, а ведь я уже сам магистр. Если не считать Зиту, то за всю историю клана было всего два магистра — основатель клана и один из предков Марк Грейг. При этом оба магистра вряд ли отличались особой силой. «Не думала, что тебя настолько ценят в Академиуме», — тихо сказала лиса когда мы сели в автомобиль. «А то!» — я усмехнулся. «Меня не только ценят, но и уважают. Я ведь создатель антикосмосфер». Алиса странно посмотрела на меня и покачала головой. Она, наверное, до сих пор не может поверить, что я не только стал грандмастером, но и оказался артефактором. Вскоре автомобиль припарковался у 20-этажного здания, в котором находился центральный офис корпорации Гвоздевых. Мы с Алисой и двумя магистрами поднялись на двадцатый этаж, где находился и глава клана, барон Аркадий Гвоздев. Обычный мужик лет 40 в очках с массивной золотой оправой. По нему было видно, что мы с Алисой ему совершенно неинтересны. Он гораздо больше внимания проявил к магистрам из Академиума, а нам просто дал почитать контракт и занялся своими делами. Мне это не сильно понравилось, не привык, что грандмастера так пренебрежительно относятся ко мне. Но пришлось подавить раздражение и сосредоточиться на делах. Через двадцать минут мы использовали свои магические печати для заключения договора. «Я до конца не могла поверить, что все закончится успешно», — пробормотала Алиса, когда мы спускались в лифте. Я не стал ничего отвечать. Как раз в это время Мия сказала. «Закрыли аэропорт. Представляешь, какая неожиданность! Какие-то бури, поэтому все рейсы перенесли!» Мы, СМИ, знали, что все так и будет. А вот для профессоровой Алисы новость оказалась неожиданной и неприятной. «Мне нужно поскорее вернуться», — хмуро сказала Алиса, узнав про закрытие аэропорта. Мы стояли на парковке и ждали такси. «Воспользуйся водителем или поездом», — предложил я. До да серого не так далеко ведь». Она поискала в смартфоне и пробормотала. «Поездов нет». Попробуй найти водителя. — А мы поедем в гостиницу. Я посмотрел на магистров. Анатолий равнодушно пожал плечами, Август сосредоточенно кивнул. — Да, конечно, — рассеянно откликнулась Алиса. Я не стал расстраивать церковников и выбрал один из тех отелей, которые они учли в своем плане. Отель назывался «Бескусно», -люкс» и принадлежал клану Гвоздевых. Считается лучшим в этом городе. Только когда мы с магистрами пообедали и начали заселяться в отель, Алиса отписалась, что, наконец, нашла водителя. Я не удивился. Скорее всего, церковники следят за нами. Они бы не позволили Алисе найти водителя, пока я рядом. Вдруг я решу, что и мы можем в серый поехать и уже оттуда сесть на самолет. Но я не собирался разочаровывать своих новых друзей. Заселились в огромные апартаменты с тремя спальнями. Я выбрал самые дорогие с компьютерной комнатой и сам оплатил полную стоимость. Но до ночи еще полно времени, поэтому я решил поспрашивать магистров насчет чар. Они явно были удивлены, но не отказывались отвечать. — Скажи, Артур, как далеко ты продвинулся? — спросил Август. — Ты задаешь очень глубокие вопросы. «Я уже начал слияние двух чар Грандмастера», — смущенно ответил я. Август и Анатолий удивленно переглянулись. «В будущем, когда я продемонстрирую чару теневого искажения пространства, ко мне будет меньше вопросов». После разговора Анатолий пошел в спальню, а Август сел в кресло с ноутбуком. «Я тоже решил сегодня отдохнуть, поэтому ушел в компьютерную комнату и там провел полдня» затем мы поужинали и вновь разделились в целом день прошел весьма расслабленно вечером алиса доложила что уже на месте и созывает ночное клановое собрание Греггам придется очень постараться чтобы собрать нужное количество магов для строительства кланового квартала но ничего тики внимательно следит за ними и если клану понадобится помощь я отправлю денег после сделки с ломоносовыми у меня их Полно. Наконец наступило время сна. Я не стал особо беспокоиться и лег спать. Когда придет время, Мия разбудит меня. Только перед сном зелье одно выпил, которое на ночь обеспечило мне иммунитет от магии сна. В этом мире это очень редкое направление. В прошлом оно было более распространено. Я легко заснул. Проснулся от голоса Мии. Это я. Они уже рядом. Я не стал открывать глаза, но дернул угол камерта, чтобы предупредить Мию о моем пробуждении. Поднимаются по лифту, продолжила Мия. Двое магистров и два грандмастера. Остальные ждут снаружи. Прошло меньше минуты. Они у дверей, надевают противогазы, готовятся активировать артефакт. Он похож на туманный камень. Ого! Они сломали его. и обломка во все стороны повалил туман. Через несколько секунд я почувствовал сладковатый запах, словно от перезрелых яблок. А затем меня на секунду отрубило. Но зелье сработало, и я вновь проснулся. Как раз вовремя, чтобы услышать щелчок, церковники зашли в номер. Они вошли в мою спальню и упаковали меня в чемодан. Да уж, не думал, что додумается до такого. А затем меня потащили вниз. Мия хихикая комментировала происходящее. Единственный плюс моего положения — я смог незаметно создать стилус. «Вы на улице», — предупредила Мия. «Тебя сейчас закинут в багажник. Они хотят открыть портал за городом, чтобы не привлекать лишнего внимания». Ну и хорошо. Меня небрежно закинули в багажник, а спустя минуту автомобиль тронулся. «Выехали», — бодро доложила Мия. «Поворачивают у лес. Все, как в страшных историях». Мия захихикала. Я с укоризной посмотрел на нее. А ведь на моем месте мог быть обычный талантливый парень. И очень возможно, что я не первая жертва. «М-да». Наконец автомобиль остановился. Чемодан со мной вынули и не церемония сбросили на землю. Устанавливают артефакт, сказала Мия. Скорее всего, тебя не собираются вытаскивать из чемодана, прямо так утащат. Следую плану, жду подходящего момента. Прошло меньше минуты, и Мия дала отмашку. Сейчас! Я направил в диск Майя Ману и активировал вторую способность артефакта — остановку времени. Затем махнул стилусом, разрезая чемодан, и выбрался из него. Рядом со мной полукругом стояли восемь человек. Все они были одеты словно обычные люди у джинсы и куртки. Ничто не указывало на их принадлежность к церкви богознаний. Перед ними стоял серебристый цилиндр, покрытый символами. «Это артефакт», — бросила Мия. «Я подсветила магистров». Я начал действовать. На грандмастеров я не хотел тратить время, поэтому резко ударил ближайшего стилусом в грудь. Вспыхнул защитный амулет. Мне пришлось сделать три быстрых укола, прежде чем стилус вошел в сердце первому магу. Остальные четверо погибли так же быстро. А вот с магистрами нужно быть поосторожнее, Первым делом я активировал метку души. Из моей ладони вылетела призрачная рука и за раз забрала все пять артефактов с тела первого магистра. Так же быстро я лишил всех артефактов оставшихся двух магов. «Этот не нужен». Мия выпустила красный луч на одного из стариков. Я ударил его стилу острие, без сопротивления вошло в грудь и пронзило сердце. «Осталось три секунды», — предупредила Мия. «Оставшиеся магистры мне нужны, они владеют элементом огня, поэтому я не стал их убивать, а всего лишь сломал им спинной мозг, чтобы полностью парализовать. Это было непросто, пришлось несколько раз ударить измененным стилусом, который принял вид маленького молоточка. Кости у магистров гораздо крепче, чем у обычных людей». Когда время способности вышло, на Землю одновременно свалилось восемь тел. Шестеро убиты, а двое парализованы. Ну, что ж, с этим закончили. Теперь нужно разобраться с живыми магистрами и убрать за собой все следы. Эх, жалко, не увижу лицо старшего иерарха, когда он узнает итоги операции.